Ближе к вечеру мы приняли краткое сообщение от Лолиты. Фельдмаршал Роммель благополучно приземлился на 24-й параллели возле Безмянного озера, где доктор со товарищей два месяца назад обнаружили незнамочей Некрополь, а Крылов столь неудачно навернулся в яму и едва не погиб. Последние слова депеши были примечательны. «Успела побродить по лесу. Замечательное место. Целую всех. До связи, Лола». Замечательно, скривился Гельгуф. Мурашки по спине бегают стадами, как вспомню. Холодно, мрачно, мысли неприятные появляются. Я человек чужды мистике, предпочитаю доверять фактам, а не чувствам. Но меня несказанно удивило, что в лесу не отыскался замок Кощея бессмертного или на худой конец болото с буждающими огоньками, собакой Баскервилли и десятком другим гремящих цепями завывающих привидений. Очень угнетающе Поверь мне на слово. Верю, ответил я, поскольку отдалённо понимал, о чём речь. Видел снимки из леса, сделанные Аней и Коленькой. Даже на голограммах эта чащуба выглядела не гостеприимно и зловеще. Отличное место для съёмок шекспировской драмы о бородавчатых ведьмах и Макбете. Эта публика идеально вписалась бы в пейзаж, дополнив и оживив картину. Надеюсь, у Лолиты хватит ума не трогать руками то, что выглядеть хоть чуточку опасно. «Зря надеетесь!» — отмахнулся доктор. «Она и ее папаша безнадежны. Клиническая картина самая прискорбная. Это у них семейная. А лечится только одним способом — строжайшей изоляцией и смирительной рубашкой. Нечто вроде детского стремления сунуть пальцы в огонь чтобы проверить правдивость маминых утверждений о том, что пламя на самом деле сжется. Но, как известно, Бог хранит детей и пьяниц. Надеюсь, и сейчас все обойдется. Кстати, по поводу пьяниц, припомнил я. Что вы говорили о некоем походе в Золотую Арфу нынешним вечером? А, верно. Сколько времени? Семь с четвертью местного стандарта? Отлично. Переодевайтесь в гражданское. Через час нас будут ждать. Заодно успеем перекусить. Мне все больше и больше нравятся блюда местной кухни. Да, кстати, утром вы вспоминали об оружии. Думаю, следует быть осторожными и запастись чем-нибудь компактным, но внушающим уважение. Плазменный пистолет подойдет, как ни в чем не бывало, поинтересовался я. Вам, дай волю, прихватите с собой атомную бомбу. Вполне хватит Сигурда. ничего себе, что-нибудь компактное. Я рассмеялся. Ладно, пойду его позову. И синтетических людей, получается, неплохие телохранители. Проверено на практике. А самое главное, они способны запоминать в мельчайших деталях всё, что видят и чувствуют. Встречаемся снаружи через 15 минут. Мы с Сигурдом отыскали на складе Франса вполне подходящие светлые рубашки. И тёмно-зелёные брюки от технических костюмов. Спас его Удаво, позаботился даже о гардеробе экипажа. На вопрос Андроида, куда собираемся? Я ответил честно и кратко. Понятия не имею, но доктор хочет, чтобы мы его сопровождали. И будь повнимательней. Сигурт Лешкевну. Моментом понял, что придётся оберегать нежных и хрупких Homo sapiens, за которыми со стороны куда более совершенных андроидов нужен глаз да глаз. Что характерно, об оружии вообще не заикнулся. Он сам себе оружие. Я сунул руку в карман рубашки, документы, несколько купюр в сотню канадских долларов. ПМК пристроил к поясному ремню. Рукава у рубашки короткие. Взглянул на наше с Сигурдом отражение в здоровенном зеркале центрального салона Франца. Ни дать ни взять, воспитанники одного детского дома. Одеты стандартно, да и лицом немного похоже. Долго вас ждать? Скучающий Гильгуф бродил вокруг джипа. Сам он машину водить не любит, предпочитает кататься. Привык на земле к личному водителю. Вот ж лоб. Франс и Осень, запирай двери. Если что-нибудь экстренное, вызовешь через ПМК. Не думаю, что нам следует опасаться воров, сказал Ян, наблюдая, как поднимается трап и исчезает в гнезде под левым бортовым шлюзом. Корабль вполне способен самостоятельно избавиться от любого нежелательного гостя. Бережёного Бог бережёт, ханжоски ответил Виня, залезая на переднее сиденье. Я перебросил ключи Сигурду и устроился сзади. Столовое серебро и милые безделушки в Сефе нуждаются в стражайшей охране. А если серьёзно, то и на старуху бывает проруха. Не будем рисковать. Верно? Людей бояться нет смысла. Но что будет, если к гипотетическим медвежатникам окажется не человек? Ясно. Паранойя во всем блеске. Оказывается, это заразно. Показывайте, куда ехать, проворчал Андроид. Я как прилетел на Гермес, так и с аэродрома не выходил. Кажется, у тебя в памяти должен храниться подробный план КВБ, как удивился Гильго. Я тотчас перебил. Выезжаем за КПП? Оттуда прямо до города. Потом до парка колледжа с площади направо. Скажу, когда именно. Однажды я Веню убью своими руками. Я уже проводил воспитательную беседу на тему, что с человеком искусственным надо общаться так же, как и с человеком обыкновенным. Меньше проблем будет в ситуации чрезвычайной. Так интереснее, доброжелательно сказал Сигуру доктору. Зачем сразу в памяти подробный план? Не забудьте, в своей жизни я не видел ничего, кроме Кидонии на Марсе, Франса и ограниченного периметра Бланьяка. Извини, Гельгов перехватил мой осуждающий взгляд. Скажи, а когда ты м эм... родился? Я маленький, фыркнул Сигур. 210 суток, 17 часов и 22 минуты. Поехали. Солнце висело низко над горизонтом. Касаясь нижним краем крышка в обэкских домов, в парках охарали птицы, завезённые из земли виды отлично ужились с представителями местной фауны. На перекрёстке дорогу перешли две бабули с мопсами. Жара спала, и со стороны реки потянуло прохладным ветром, который наводил на малоприятные мысли. А если Курд прав, то после заката грядёт очередной шторм, во время которого температура падет до 7-9°. Что для расположенного близко к экватору Квебека является почти антарктическим морозом. Впрочем, люди пока не становились жертвами грозы. Чудо, иначе не скажешь. Особенно, если учитывать интенсивность появления разрядов и фантастическое количество шаровых молний. Облаков на горизонте пока незаметно. Небо чистое. Но шторм наползает с невероятной быстротой. У нас всё ещё впереди. По следовав моему совету, Сигурд припарковал машину не у входа в Золотую арку, а рядом с патрульным танком союзников на ближайшем углу. Скучающий экипаж разместился на броне и досов карты. Офицер посмотрел на нас подозрительно, но приметив эмблему военной календатуры, вновь углубился в таинства хитросплетений тузов, королей и шестёрок. Джип никто не угонит, найдут моментально, но рисковать всё равно не следует, особенно в квартале Маен. Поужинали. Точнее, за еду принялись только ясени. А андроид, из-за особенностей организма, к человеческой пище относился скептически. Для поддержки воспроизведения и регенерации его биологических тканей требовался совершенно другой набор питательных веществ, содержащихся в небольших брикетах, смахивающих на конфеты. Изрядный запас этого добра хранился в лаборатории Франца Иосифа. Потому что... Сигур с неисходительным наблюдал за нами, потягивая чистую воду из простого стеклянного бокала. "Так в чём дело-то?" спросил Агильгофа, расправлявшегося с мясом неизвестного, и надо думать противного свиду, местного зверя, подвинным соусом со специями. Доктор уверяет, что это экологически чистая пища. Мол, на гермесе ещё не додумались до мирских химикалий и консервантов, которыми пересыпаны наши рационы на Франце. Выход приблизительно. Можете объяснить, зачем мы здесь? Сам пока не знаю, промучал доктор сквозь набитый рот. Полезли его рукой в нагрудный карман и извлёк слегка помятую бумагу, выложил передо мной. Они уверяют, что это безопасно. Посмотрите. Жаль, что Коленьки нет. Он наверняка сумел бы разобраться. Помните наш разговор на Кронштате о связующей нити? Я предпочёл не отвечать. Взял бумажку, развернул, посмотрел. Нечто вроде примитивной карты, нарисованной от руки чёрной тушью. Очертания Квебека, изломанная линия реки Святого Лаврентия, жирными точками обозначены посёлки в ближайшие округи и отдельные фирмы. Шесть крестиков. Под каждым надпись по-французски, сделанная аккуратным женским почерком. Пустыня, вечная ночь, вулканы, тихий лес, закат. и остро. По моим прикидкам, обозначенные крестиками места находились самые дальние, в полусотне километров от города, а одно из них прямо в центре Квебека, то, которое носило наименование Пустыня. Добрый вечер, мсье. Дверь облюбованного Гельгофон кабинета открылась, и на пороге нарисовался очень смуглый господин весьма неблагообразного вида, с ожоговым шрамом на левой щеке. Генье неожиданно обрадовался ему, будто родному брату. Здравствуйте, рыны. Вина нет на сие. Если мы идём, то это надо делать сейчас. По состоянию на 1 января 2282 года ВМК Российской империи состоит из трёх фскадров, включающих в себя 76 боевых кораблей и судов двойного назначения, более 50 вспомогательных единиц и шести дивизий истребителей-бомбардировщиков. класса «Космос-Планета-Космос», базирующихся на Земле в БСФ «Кронштадт» и ударных авианосцах. Также в состав ВКК входят десантные бригады, в мирное время дислоцированные на земных базах, инженерно-технические части и военная полиция. Основой боевого флота являются авианосные соединения, обычно состоящие из 12-15 кораблей, флагман, четыре линейных крейсера и миноносца. Силовые заградители, разведывательные рейдеры, тяжёлые торпедные катера. Общая численность экипажей и кадры от 8 до 14.000 человек. 85% кораблей способны перемещаться по обеим. Ежегодно в строй вводится 2-3 новые боевые единицы. Аналогичное количество устаревших судов списывается и утилизируется. Расходы на содержание ВМФ до 4% государственного бюджета. Основная функция флота, в соответствии с уставными доктринами Российской империи, стратегическое сдерживание и обеспечение интересов государства как в Солнечной системе, так и за её пределами. Справочник малой Британика, Лондон, 2282 год.